Глава 58. Аналог Тряхнув головой, Шу продолжил идти в мою сторону. И ведь даже никакие способности не используют То ли я пока от них защищен, то ли хочет показать, что и без них со мной справится. Как бы там ни было, сейчас, пока я не придумал, как можно навредить тени, это совсем не важно. Ты же видел мою главную стихию Палач! «Видел, я знаю», — крыс снова заговорил. «Может быть, на этот раз скажет что-нибудь, способное перевернуть ход боя?» «Думаешь, это специализация на пытках?» «Нет, это всего лишь внешнее проявление. Главная суть этой силы в том, что она позволяет понимать людей. А как иначе выбить правильные ответы, и не только? Еще она позволяет понимать стихии противника, его приемы». Сводя их эффекты к нулю. То есть, ты хочешь использовать меня, чтобы еще больше ослабить влияние на тебя от других учителей? Я неожиданно понял, что крыс не просто марионетка. У него, оказывается, есть и свои личные планы. Впрочем, у кого их нет, и тот, кто забывает об этом, совершает самую главную из возможных управленческих ошибок. Да! «Думаешь, милыш и хозяин удивятся, когда поймут, что никак не могут на меня повлиять? А я ведь еще не раз подставлялся как бы случайно под их атаки, так что и в открытом бою им меня будет не убить». «Что ж, теперь я полностью разобрался в планах крыса, вот только не думаю, что все будет так просто. Вряд ли и хозяин и король теней ничего в нем не разглядели» а значит, выпытывать из Шу изначально недостоверные сведения о силах этой парочки не имеет никакого смысла, да и опасно затягивать этот бой. Повторяем атаку. Я отправил мысленное сообщение своему двойнику и духу обмана. Все же я недавно нашел прекрасный способ расправляться с сильными врагами, и, пожалуй, пришло время его повторить. И когда мы с ним покончим, не забудь скопировать нашего врага, Последняя фраза предназначалась уже только Улису. Он тут же отправил мысленное согласие, что все понял. «Молодец, в бою не стал спорить и задавать вопросы. А потом мы все трое снова раскрутили вихри королевских стихий на руках». Крыс улыбнулся, представляя, как скоро станет полностью иммунным к такому воздействию. «А потом я внес небольшую корректировку по сравнению с прошлым разом. Мы не просто ударили Шу». Я еще успел в последний момент поджечь один палец из своей портальной коллекции и открыть проход в мир карика прямо за спиной у попятившейся тени. Несмотря на улица, скопировавшего его внешний вид и тем самым смутившего, крыс на этот раз сделал всего два шага назад, но и этого оказалось достаточно, чтобы очутиться по ту сторону портала, который я тут же и закрыл. Нет. На одно мгновение я все же задержался, не смог устоять, чтобы не попытаться понять, куда именно в мир Колыбели я всех отправляю, и не окажется ли с той стороны на Меноса. Увы, никакого движения в ничем не примечательной лесной чаще не было, так что почерпнуть новую информацию у меня не получилось. — Мы победили? Уллис повернулся ко мне, продолжая с опаской коситься взглядом в сторону потухшего костра. Я не жалуюсь, но тебе не кажется, что мы каждый раз ввязываемся в неприятности все более и более высокого уровня? Однажды удача от нас отвернется, может быть, пора отступить? Поверь, мы еще даже не начали. В ответ я только хлопнул духа обмана по плечу. И да, не вздумай отменять свою новую форму. Конечно, сейчас, после всего, что случилось со мной в последнее время... Хочется остановиться и выдохнуть, расслабиться. Но нельзя, мы оседлали волну, и нужно двигаться вперед, пока получается. Бой же кончился, может быть все же отменить копирование, мне больно удерживать пятнадцать стихий этой тени. Уллис опять пожаловался, и я понял, что пожалуй стоит поспешить с объяснением своего плана. Ты видел, как этот крыс расправился с лесными обитателями и открывал новые стихии? Так вот, сейчас ты займешься тем же самым, будешь убивать всех подряд, добавлять себе силы и повышать шанс на то, чтобы стать королем духов. Но я не хочу. Не ври, хотя бы себе. Сейчас ты один из множества, изменившись же, станешь неповторимым. Я уйду от тебя. Я в этом не сомневаюсь. Я сейчас не лукавлю. Конечно, было бы круто иметь в домашних любимцах короля духов. Но вряд ли существо, познав такую мощь, откажется от свободы. Но рассчитываю, что перед расставанием ты сделаешь мне парочку одолжений. Ты понимаешь, как рискуешь, мной, собой. Да, но ведь игра стоит свеч. Мы уже договорились, что тебе это нужно. Может быть, не будешь повторяться в своих аргументах? Тогда у меня осталось лишь одно возражение. Я не справлюсь. Мне не удержать эту силу слишком долго. Уже сейчас я почти лишился всех своих жизней. А что будет дальше? Лечение. Я восстановил у Лису шкалу здоровья и только потом продолжил. Ты же знаешь, на что способны мои заклинания? Я могу тебя лечить, пока это помогает. А когда перестанет, я просто дам тебе умереть, но потом воскрешу, и мы продолжим. Итак, пока не получим то, что нам обоим так нужно. — Давай хотя бы проверим, что все работает, пока на нас еще никто не нападает. Улис, похоже, сдался. — Как скажешь. Больше я духа обмана не лечил, и через 30 секунд он рухнул на землю, лишаясь жизни, сознания и, возможно, чего-то еще. Но мое лечение с воскрешением исправно сработали, вернув его на грешную землю. И даже копирование образа, единственное, за что я опасался, не сбилось. «Жизнь почти на нуле», — предупредил меня Улис, стоило ему подняться на ноги. Но до чего-то такого и следовало ожидать, итак воскрешение позволило обойти многие ограничения, и хоть какие-то минусы у этой способности должны были проявиться. «Значит, тебе нужно будет не терять времени и быть готовым сразу же использовать королевскую визуализацию для своей защиты. Немного я тебя подлечу». Но добиться результата мы сможем только если ты сможешь быстро и правильно применять эту силу. Смогу. Похоже, в улице все-таки проснулся боевой дух. Подтвердив свою готовность, он создал в воздухе что-то вроде серого щита, каким Аска остановила атаку Бо в виде змея, а потом пошел в лес навстречу местным обитателям. Что уже завели в нашу честь дикую песню из воя, предвкушающих криков и лая. Только бы все получилось.